Глава 4. Версия Коры Флайер Коры летел навстречу солнцу, и потому она рассчитывала, что окажется в урумчи к середине дня. Пролетая над сверкающими снежными вершинами Гималаев, она соединилась с кабинетом следователя Лян-Фуканя, который с утра ждал ее вызова. Как вы слетали в Италию? спросил он. Был ли ваш полет удачным? «Более чем удачным», — ответила Кора. «Вы, наверное, устали и хотите спать?» «Нет, сейчас наступает самый важный момент», — сказала Кора. «Мы с вами идем по следу опасных преступников. Скажите, пожалуйста, просмотрели ли вы книгу посетителей гостиницы в Урумчи?» «Я сделал, как мы договаривались, коллега», — ответил следователь. «Но в последние дни гостиница стоит почти пустая». Почему? Потому что сейчас еще не спала жара, туристов почти не бывает, а если человек прилетает по делу, то он предпочитает закончить его до вечера, чтобы улететь домой. Благо до Парижа от Урумчи лететь всего час. И все-таки кто жил в гостинице? Корреспондент Сденек Альшевский, два полиографа из Шанхая. Полиографы? Кора вынуждена была признать, что не знает такого слова. «Я с ними разговаривал. Это почтенная пожилая чита. Они изучают старинные рукописи. Со временем буквы меняют свое написание, и специалист может определить, когда написан текст, если он знает, как в то или иное время изображали букву или иероглиф». «Кто еще?» — спросила Кора. Ей было стыдно, что она не знает таких простых вещей. Пара с Марса. Они проводят у нас медовый месяц. Это еще почему? Они сначала поехали в Париж, но там им показалось влажно и холодно. Хорошо. Дальше. А дальше пустота, ответил следователь. Тогда коллега попросила Кора. Узнайте, пожалуйста, не было ли среди туристов-охотников на острове Лоп-Нор? Девочки-арабки примерно 16 лет, предположительно по имени Мариам. Хорошо, ответил Лян Фукань, не задавая вопросов. Он лишь дал совет. Поставьте флайер на автопилот и отдохните немного. Лететь вам еще полчаса успеете вздремнуть. Но Кора не послушалась его совета. Она снова вызвала Меладара. Комиссар, как раз завтракал, что не мешало ему при этом смотреть новости галактики, дочитывать роман граф Монте-Кристо, который ему настолько полюбился в детстве, что он его читал снова каждые полгода, и разговаривать по видеофону с женой, которая проснулась, проспав четверо суток, и теперь никак не могла решить, то ли ей отправиться за покупками, то ли соснуть полчасика. Кора поздоровалась с Милодаром и спящей красавицей. «Я все узнал», — сразу заявил комиссар. «Так что запоминай. В самом деле, год назад на шоссе Болонья-Флоренция была найдена девушка, которая шла по дороге пешком, сбежав от своего папы из горной гостиницы. Девочку задела проезжавшая мимо неизвестная машина. Но, к счастью, ничего страшного не произошло. Девочка упала, ушибла голову, и временно потеряла память. Девочку взяла к себе в клинику сеньора Серафина Белинети, и та прожила в клинике сначала как пациентка, а потом в качестве санитарки и помощницы сеньоры несколько месяцев. «Шесть месяцев», — подтвердила Кора. После этого, по словам обслуживающего персонала, за девочкой приехал отец, который ее отыскал. «Как отыскал?» — сразу спросила Кора. Никто не знает. Местная полиция никаких запросов не получала, и на ее объявление о том, что нашлась девочка, никто не откликнулся. «Вам не кажется это странным, комиссар?» — спросила Кора. Еще как кажется!» — ответил комиссар. В их разговор вмешалась спящая красавица. «Пожалуй, я пойду погулять», — сказала она. «Но сначала полчасика посплю». «Ты меня разбудишь?» «Разбужу мое сокровище», — ответил комиссар. И добавил специально для Коры. «Идеальная жена. Для нее главное счастье — сидеть дома и ждать меня. И, конечно, кушать конфеты». «Я забыла, вы давно женаты?» — наивно спросила Кора. «Уже скоро полгода», — сказал Милодар. «Вам не кажется, что ваша жена...» Растолстела примерно в два раза. «Кора, не преувеличивай!» — испугался комиссар. «Еще полгода, — безжалостно сказала Кора, — и вам ее будет не обнять!» «Кора!» «Молчу!» «Нет, я не возражаю против критики, но когда человек немного полнеет, значит, он счастлив, значит, он доволен жизнью!» «Не обольщайтесь, комиссар!» — заметила Кора. «Все объясняется куда проще!» До встречи с вами, спящая красавица, только спала. А теперь она спит и ест. А это большая разница». Комиссар Мелодар покачал головой, обдумывая информацию, потом отмахнулся от неприятных фактов и продолжил. «Папа приехал за девочкой вечером в 10 часов, в пятницу. Самой сеньоры в клинике не было». Девочка, по словам санитарок, узнала своего отца, кинулась к нему, обняла и рыдала, радуясь тому, что ее папа нашелся. Никаких сомнений в том, что папа был ее папой, ни у кого не оказалось. Это совпадает с рассказом сеньора. Но что удивительно, заметила Кора, у сеньора не сохранилось ни одной фотографии или кадра с портретом девочки. А папу никто не смог описать. Развил мысль Коры, ее начальник, потому что встреча произошла на лужайке перед виллой поздним вечером, а освещение там оставляет желать лучшего. «Ну, хоть что-то о папе вы узнали?» — воскликнула Кора. «Не может быть, чтобы именно вы оказались бессильны». «Это, конечно, кое-что я узнал», — ответил комиссар. «Иначе я бы должен был подать в отставку». Итак. Отец девочки Мариам отличается маленьким ростом, не более метра пятидесяти пяти. Он худой, говорит громко. За рулем его черного флайера сидел пилот со светлыми волосами. «И это все?» — удивилась Кора. «А ты чего хотела?» — рассердился комиссар. «Достаточно, чтобы хороший агент начал действовать». «На каком языке они говорили?» «На неизвестном», — ответил комиссар. «Это как я должна понимать?» «А так, их языка никто из медсестер и нянечек не понял». «А какие языки знают медсестры и нянечки в клинике сеньоры?» — спросила Кора. «А вот теперь я попрошу тебя обойтись без насмешек», — воскликнул комиссар и кинул салфетку в угол комнаты. «Да, ты права». «Ни одна из них не знает ни одного языка, кроме итальянского. Но это не основание, чтобы опускать руки». «Я не буду опускать руки, комиссар», — пообещала Кора. «Тогда скажи мне, у тебя есть какая-то версия?» «Есть, но самое первое, самое приблизительное», — ответила Кора. «Выкладывай». Милодар подобрал салфетку и продолжил завтрак. Эта девушка Мариям не случайно оказалась на горной дороге. Аварию кто-то инсценировал, историю с женитьбой и папой придумали. Цель у них была добраться до клиники сеньоры Серафины. «Ты хочешь сказать», — произнес Милодар, отхлебывая апельсиновый сок из запотевшего бокала, что нападение на дом профессора кем-то планировалось заранее. Задолго. За год, по крайней мере. «Но зачем? Почему?» «Не знаю». «Вы просили, чтобы я предложила вам свою версию. Вот я ее и предлагаю». «Продолжай». Они знали, что профессор изобретает генератор доброты или что-то подозревали. Им никак невозможно было подослать к профессору своего агента. «Профессор осторожен, и к тому же он живет один». А как только они узнали, что профессор знаком с сеньорой и даже отправил ей первый вариант своего генератора, они поняли, что тут-то им представляется возможность подослать своего агента. «Значит, девочка Мариам их агент?» — спросил Милодар. «Может быть». «Тогда ответь мне на главный вопрос». Кому и зачем надо было идти на такие дьявольские хитрости и бить по голове девочку марем чтобы добраться до граммофона на вилле сеньора Серафины? Ну, зачем? Может быть, за тем, чтобы выращивать картошку? Сказала Кора. Попрошу без шуток. Ты должна понимать, что преступления такого масштаба и так тщательно продуманные должны иметь причины. А где причина? «Будем искать причину», — сказала Кора. Когда Кора приземлилась у гостиницы Вурумчи, вымылась, привела себя в порядок, наступило время обеда. К ней в номер позвонил следователь Лян Фукань и спросил, не примет ли Кора приглашение отобедать вместе с ним. Кора с благодарностью приняла приглашение. Они сидели за столиком в почти пустом ресторанном зале, если не считать новобрачных марсиан, закутанных в меховые шубы и страшно недовольных тем, что в зале было прохладно. «Я разговаривал с проводником туристов», — сказал следователь, когда кора утолила голод. Я попросил его рассказать, не заметил ли он чего-нибудь странного той ночью, когда пропал профессор. Проводник сообщил мне, что ночь выдалась облачной, ветреной. по озеру бежали волны, и когда норвежец Ивар Торнсенсен, как всегда после заката, отправился на своей байдарке на рыбную ловлю, проводник даже отговаривал его, полагая, что на байдарке и перевернуться недолго. Но норвежец не послушался и, как всегда, уплыл в камыши на всю ночь. «А его жена и дочь?» — сразу спросила Кора. «Я задал этот вопрос проводнику», — улыбнулся Лян Фукань. «Он убежден, что они не присоединились к отцу и не выходили из своей палатки». «Что же было дальше?» «А дальше ничего не было», — ответил следователь, «потому что проводник отправился спать». «Он не слышал, когда вернулся норвежец?» «Слышал», — ответил следователь он даже выглянул на шум когда норвежец втаскивал на берег свою байдарку а потом вынул из нее связку рыбы которую отнес к себе в палатку это было глубокой ночью да на байдарке доплыть до профессора он бы не смог вздохнула кора здравствуйте услышали они голос с дэнака альшевского корреспондент еще вчера возвратился в урумчи. Во-первых, ему было интересно участвовать в расследовании, а во-вторых, он познакомился с группой юных археологов, которые нашли в пустыне город, принадлежавший таинственному, давно исчезнувшему народу Си-Ся, и под руководством своего учителя истории вели его раскопки. Вот Сденек и отправился с утра на раскопки, а вернувшись, решил пообедать. Следователь пригласил Сденека за стол, и тот с аппетитом принялся уплетать суп с пельменями. «Ты очень вовремя появился», — сказала Кора. «Я как раз собиралась тебя искать». «А что еще случилось?» — спросил корреспондент. «Когда ты летел в лайнере в Урумчи, туристы-охотники летели вместе с тобой?» «Никаких туристов я не видел», — ответил журналист. «Этого и быть не могло» сказал Лян Фукань, ведь туристы провели на озере Лобнор целую неделю, а наш уважаемый Сденек прилетел сюда лишь за день до исчезновения профессора. «Ах, конечно, я совсем забыла», — воскликнула Кора. «Но когда ты прилетел сюда, никто с тобой не разговаривал?» «Со мной многие разговаривали», — ответил Сденек. «Но я не понимаю, что ты хочешь узнать». «Очень просто», — ответила Кора. Профессор знал, что к нему прилетает корреспондент детской газеты, и он мог открыть ворота любому, кто скажет, что он и есть корреспондент. Вот меня и интересует, рассказывал ли ты кому-нибудь в лайнере или в гостинице, что собираешься к Луфу. Так сразу я и не вспомню, признался Зденок. Видел ли ты девочку, похожую на арабку по имени Марям? Где? Здесь. «Ни разу. А я должен был ее видеть?» «Ничего ты не должен». Кора рассердилась, что с Сденок ничем не может ей помочь. «Но, может быть, ты встречал где-то высокого плечистого норвежца с белыми ресницами и очень светлыми глазами по имени Ивер Тонсенсен?» «Где?» — спросил Сденок. «Здесь?» «Да, здесь». «Нет, такого человека я не встречал». Кора возвратилась в осиротевший сад профессора уже под вечер. Жара еще не спадала, потому что воздух был неподвижен. Небо было зеленым, и звезды на нем казались оранжевыми. Но было еще достаточно светло, чтобы Кора пришла в ужас от того, что случилось с садом профессора за то время, пока она летала в Италию. Ветви деревьев опустились, листья опали, будто глубокой осенью. Апельсины, сморщенные, коричневые, валялись на земле среди пожухлой травы. Можно было подумать, что коры здесь не было, по крайней мере, месяц. Настолько преобразился только вчера благоухавший сад. Коре хотелось плакать, до того ужасно была гибель этого оазиса, Сожранного пустыни засчитанные часы, несмотря на то, что посреди него все еще голубел почти пересохший пруд. Кора прошла в дом. Ничего там не изменилось. Также шелестели страницы разбросанных книг, взлетали перья от разрезанных подушек, косо висели дверцы разломных шкафов. Кора прошла в кабинет профессора и села на единственный целый стул. Она закрыла глаза и представила себе, что происходило на вилле у сеньоры. Конечно, если Мариам и на самом деле была подослана к сеньоре Серафине, она старалась быть полезной и послушной. Она помогала доверчивой сеньоре посылать волны доброты через граммофон, Она, видно, была достаточно сообразительной, чтобы понять несовершенство прибора. А может быть, возле Виллы в горах таился ее начальник или отец, которому Мариям обо всем докладывала. А когда приехал профессор Луфу, девушка смогла и ему понравиться. Она присутствовала при всех разговорах сеньора и профессора, и таким образом узнала, что профессор вот-вот изобретет настоящий генератор доброты, который сможет работать сам по себе и действовать в сотни раз лучше, чем первая модель. И когда это стало понятно, пропал смысл сидеть на вилле у сеньоры и возиться с больными детишками. Настоящий, нужный преступникам прибор надо будет отнять у профессора, когда тот закончит над ним работу. Кори понравилось, как она все придумала. Все находило свое объяснение, даже то, что папа приехал за Марием, когда сеньора на вилле не было. Зачем показывать свое лицо лишнему свидетелю? В замечательной версии Коры Орват не хватало нескольких важных кусочков мозаики. Она не знала главного. Зачем преступникам понадобился генератор доброты? Она не знала, кто эти преступники, и где они скрываются. Она не знала, где находится профессор, живой или мертвый. Кора повторила свой рассказ Милодару. «Всё может быть», — осторожно ответил тот. «Но я бы сказал, что профессор жив». «Почему?» «Ну, представь себе картину. Преступники переворачивают дом профессора кверху ногами». «Ищут прибор и находят», — добавила Кора. «Как ты догадалась?» «Потому что они не тронули заднюю комнату, библиотеку. Значит, они нашли прибор раньше». «Вот видишь, прибор они нашли, но профессор им для чего-то был нужен. А если они просто закопали его в землю?» «Убили и закопали. А зачем?» «Взял прибор и беги, каждая минута, промедление опасно». «А зачем им нужен профессор?» «Может быть, они не уверены, что справятся с прибором?» «Как я хотела бы верить вам, комиссар!» — воскликнула Кора. «А ты и верь, я же твой начальник». «Но где тогда профессор?» «Надеюсь», — ответил Милодар, запуская пальцы в пышную сидеющую шевелюру, — что я смогу дать тебе ответ через полчаса.